Я бы попросил оставить нас, заявил я оборону Алендорфу после того, как он приказал своему камердинеру Фёдору рассказать мне всё, как было, ещё раз. Гарольд Францевич как-то по бабьему фыркнул и вышел из гостиной. Меня зовут Иван Фёдорович Воловцов, представился я Фёдору Осипчуку. Я судебный следователь по особо важным делам. Приехал из Москвы помочь в расследовании дела отставного поручика Скоробеева по распоряжению правительствующего сената, которому было поручено разобраться в этом деле скорейшим и самым тщательнейшим образом, самим государём императором Александром Николаевичем. Произнеся это, я глянул на камердинера, который буквально на моих глазах как-то сдулся и пожух. Даже кончики его усов смотрели вверх уже под меньшим углом. Мне стало известно, что вы дали показания касательно знакомства лакея господ Барковских Григория Померанцева с находящимся в данный момент под следствием отставным поручиком Скоробеевым. И что вы явились свидетелем того, как локей Померанцев обещал помочь Скоробееву пробраться в дом Барковских в ночь с 28 на 29 июля, когда на графиню Юлию Александровну было совершено нападение? это так спросил я, пристально наблюдая за камердинером барона Алендорфа. Да, едва слышно ответил Фёдор. А что именно вы слышали? Позвольте полюбопытствовать. Откинулся я на спинку стула, продолжая наблюдать за камердинером. Я прогуливался по набережной, ожидая возвращения баронессы. Позвольте, прервал я Фёдора. Я не спрашивал про то, что вы делали на набережной и кого вы ждали. Я спросил, что вы слышали. То есть, о чём говорили лакей Барковских Григорий Помиранцев и поручик Скоробеев, пояснил я и добавил не без сарказма. Так что опустите начало выученного вами текста и переходите сразу к прямой речи. Кончики усов у камердинера опустились ещё ниже, стараясь не подать вида, что он правильно понял последнюю мою фразу, Фёдор Осипчук заговорил. Когда господин поручик Скоробейев стал смотреть в окно гостиной, из-за угла дома появился Помиранцев и сказал ему: "Берегитесь, вас могут заметить, спрячьтесь". Господин поручик тотчас отошёл от окна и спросил: "Как же я смогу войти в дом?" Помиранцев ответил: "Будьте покойны, я всё устрою, только позже, когда все уснут". Именно так написано в ваших показаниях. Езрёк я. А скажите, А дом Барковских ведь находится в отдалении от набережной. Да, протянул камердинер Барроно Алендорфа. Саженей в трёх-четырёх, поинтересовался я. Больше, снова протянул Фёдор Сипчук. Тут я повернул голову в сторону и насколько можно тихо произнёс: Так как вы могли услышать, что говорили между собой лакей Померанцев и поручик Скарабеев? Чего? переспросил Фёдор. Я прибавил немного в голосе. Я говорю, как вы могли услышать, что говорили между собой лакей Померанцев и поручик Скарабеев? Прошу прощения, господин судебный следователь, но я вас не слышу. произнёс камердинер и тревожно посмотрел мне в глаза. Вот как? А я полагал, что у вас исключительный слух, произнёс я уже своим обычным голосом, добавив в него притворной печали. Я спрашивал вас, как вы могли услышать, что говорили между собой локей померанцев и поручик Скоробеев, если особняк Барковских находится в достаточном отдалении от набережной? Да они говорили достаточно громко, ответил Фёдор Осипчук. Настолько громко, чтобы вы могли их слышать и потом рассказать об этом судебному следователю. Это уже не громко, батенька, а настоящий крик. От такого и оглохнуть можно. Придал я голосу жёсткие нотки. Кстати, откуда вы знаете поручика Карабеева? Он часто прогуливался по набережной, и однажды, когда я был вместе с Гришей Померанцевым, а мы с ним хорошо знакомы, я спросил его, кто этот офицер. И Гриша мне ответил, что это поручик Скоробеев, новый подчиненный его барина. Без запинки ответил коммердинер. «А что вы так долго молчали?» – насмешливо посмотрел я на него. «Аж пять месяцев». «Не хотел ввязываться», – последовал ответ. Новиязалис, потому что замучила совесть, произнёс я без всякой вопросительной интонации. Хага не мог больше молчать. Поддакнул Фёдор Осипчук. Ну я так и думал, подпустил я в голос зловещающие нотки и перешёл на ты. А ты слышал, что именно я сказал, когда представлялся? Могу напомнить. Я сказал, что расследуют дело по распоряжению правительствующего сената, коем ему предписано было разобраться в этом деле самым тщательнейшим образом, самим государём императором Александром Николаевичем. Значит, он держит это дело под своим личным контролем. Понимаешь, что это значит? Камердинер барона Алендорфа сморгнул и по его лбу, а затем и щеке побежала капелька пота. Она застряла в густых бакенбардах, но через несколько мгновений, скатившиеся с алба вторая и третья капельки догнали первую. Ещё через мгновение из-под бакенбард выкатилась большая капля и повисла на подбородке, готовая вот-вот упасть. Всё. Допрашиваемый был почти готов. Оставалось ещё чуть нажать, подпустив немного жути, и камердинер Фёдор Осипчук пал бы тёпленьким к моим ногам, как подстреленный на охоте вальшнеп. А это значит, тут я выдержал паузу, во время которой сделался серьёзнее лицом и нахмурил брови, что государю императору будут известны все обстоятельства дела, включая действующих лиц и свидетелей. И он проследит, чтобы все получили по заслугам. И кто помогал проведению следствия и установлению истины, и кто тормозил расследование, пытаясь увести его в сторону ложными показаниями и скрыть истину. После этих слов я в упор посмотрел на Фёдора и добавил: Дача ложного без присяги свидетельского показания на предварительном следствии наказывается согласно 943 статье Уложения о наказаниях уголовных и исправительных тюремным заключением. Тут я сделал паузу, испепеляя Осипчука взглядом. Лишь в тех случаях, когда это показание не было добровольно и своевременно отменено или исправлено давшим его свидетелем. Что ты предпочитаешь? Сесть в тюрьму к уголовникам или сказать правду и не садиться в тюрьму? Камердинер Осипчук напряжённо молчал. Я понимал, что его уговорили, подкупили даже, и сказать сейчас правду значит предать своего хозяина и вылететь со службы с волчьим билетом. Однако лучше потерять службу, нежели сесть в тюрьму. Так, собственно, я и сказал Фёдору. Конечно, если ты скажешь правду, барон тебя выгонит, и скорее всего сделает так, чтобы ты никогда не устроился служить в хороший дом. Но если ты не скажешь правды, то суд даст тебе наказание такое, что строже некуда. И тебе будет никак не отвертеться, поскольку в справедливом разрешении этого дела, как я уже говорил, заинтересован сам государь. И получается так, что давая фальшивые показания, ты врешь не судебному следователю, а самому государю-императору. Дело серьезное. «Да не вру я!» Едва не разрыдался Осипчук. «Это так меня научили говорить!» «Кто научил?» Без интереса спросил я, поскольку ответ был мне хорошо известен. Федор молчал. «Можешь не отвечать», – заверил я его. «Я сам знаю, кто подговорил тебя дать ложные показания. Твой барин и генерал Барковский, так?» Камердинер кивнул и такими глазами посмотрел на меня, что побитая кнутом шавка и то смотрит веселее. Я записал показания камердинера Фёдора и дал ему расписаться. Теперь ты не подсуден, уверил я его. И твоя вина перед нашим государём императором почти заглажена. Помни об этом. Я огляделся и громко спросил: «Где лакей, что принял у меня бекешу и шляпу?» «Когда я выходил из особняка барона Аллендорфа, меня никто не провожал». «Маху дали Александр Юрьевич с Геральдом Францевичем. Надо было узнать, находился ли в генеральском особняке 28 июля в 11-м часу вечера лакей Гришка Померанцев. Тогда задумка с фальшивым свидетелем Федором Осипчуком, может быть, и прошла бы». Но поскольку его превосходительство генерал Барковский с супругой изволили пребывать в это время в городском театре, где давали оперу Бизе "Кармен", Гриша Померанцев за отсутствием хозяев также отбыл из особняка и пребывал в означенное время у несчастной бабы Агафьи Скарняковой, которую как мог старался утешить. Что ж, на всякого мудреца довольно простоты. И самый хитрый расчет может лопнуть из-за какой-то жалкой оплошности. Теперь, после признания Федора Осипчука в том, что он не видел 28 июля в 11-м часу вечера лакея Барковских Гришу Померанцева вместе с поручиком Скоробеевым и не слышал их разговор, у меня почти не осталось сомнений, что отставной поручик во время допроса говорил мне правду. Никакого нападения на юную графиню Барковскую он не совершал, и его просто хотят оговорить и отправить на каторгу. Оставалось узнать кто и за что. Впрочем, ясность в этих вопросах может внести психографолог Илья Фёдорович Нейтенштерн. Интересно, как у него продвигаются дела. Может, он уже что-нибудь узнал? Пожалуй, торопить не буду. Пусть поработает по основательнее.